Глава 59. Арес. «Так ты думаешь, что это дело рук Мансурова?» – задумчиво спросил Олег. «Честно, понятия не имею. Верятся с трудом, но факты говорят в пользу этого», – ответил я. «Это плохо», – покачал друг головой. «Если он действительно стоит за всем этим, расклад становится дерьмовый, и как выпутываться из него – вопрос». «Но есть шанс, что его просто хотят подставить», – продолжал я. «Ты больше знаешь про этих главарей? Что у них происходит?» «Ничего. Никто из них не рискнет в открытую выступить против кого-то. Равновесие слишком шаткое, но никому не хочется беспорядков. Это финансовые потери, так что если что-то и происходит, то подковерные игры, в которые меня не посвящают». «Жаль, потому что я пока даже не знаю, как узнать, кто из двоих по итогу нам нужен. То, что не достали девчонку у тебя в офисе, плохо. Нужно больше охраны и проверить каждого». Стиснул зубы, вспомнив о случившемся. «Уже занимаются». Пока все не уляжется, можешь привести свою хакершу к нам». «Чтобы Маша снова помогла и через забор перемахнуть?» — скривился я. «Этого больше не будет», — уверенно заявил друг. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Она хоть ходить-то после твоего наказания может?» — отшлепал поди беременную девчонку. Я думал, Волков разозлится или огрызнется в привычной манере, но он вдруг как-то понимающе ухмыльнулся. «Так ты, может, просто боишься, что мой сын по душе хакерши придется?» «Один-один». — Пусть только протянет свои руки, не посмотрю, что твой. — Повыдергаю, — процедил сквозь зубы. — Не достанешь, — философски возразил Олег. — Что так? У Воронцова пацан. — Даже так? — удивился я. — Про полигон этого полковника ходили легенды. Туда просто так было не попасть, даже за очень хорошие деньги. И если Олег устроил свою кровиночку туда, пацан решил ума набираться. — То есть это его выбор? — Конечно. После этого я даже слегка зуважал парня. Знать, что это за место и все равно не здрейфить. Что ж, если издюжит, там станет достойным мужиком. Воронцов умеет выбивать дури с башки и наставлять на нужные рельсы. Так ты с ним знаком? В голове появилась дельная мыслишка. С полковником этим. Есть такое дело. Он ведь тоже в одной упряжке с Империумом. Он сам по себе, — поморщился Олег. Слишком свободолюбивый. Как и ты, но ты теперь среди них. Понимаю, к чему ты клонишь, — протянул друг, но не уверен, что он возьмется помочь. Надо хоть попробовать, иначе мы так и будем только отбрыкиваться от этих уродов. «А что с флешкой? На которой база данных?» «Уничтожил, на всякий случай». «То есть единственный экземпляр под паролем?» «Да». «Что ж, я поговорю с Воронцовым. Надежды мало, но попробуем. Насчет Эльдара...» «Нет, даже не думай. Ничего с ним не обсуждай», — припечатал я. «Он может быть не в курсе, а может помогать своему наставнику». «Я сомневаюсь в его причастности. Скажем так, у него есть личный мотив против наркотиков». «Тебе ли не знать, что личные мотивы могут отходить на второй план?» «Ладно», — неохотно согласился Волков. «Будь по-твоему. Позвоню, как что узнаю. Кстати, вы навели шороху в столице своим выходом». «Что это значит?» «Что привлекли много внимания. И, возможно, это обернется против вас. Нас? Ты и Самедов. Сам знаешь, как работает сарафан на радио». Я громко выругался. Квартира встретила гулкой тишиной. Я ждал, что Стася выйдет меня встречать, но ничего подобного. И проклятый страх тут же сжал свои тиски. «Неужели опять?» Быстро прошелся по комнатам, и на пороге спальни замер. Девушка лежала в постели, свернувшись под одеялом, и спала. Откат наступил мгновенно, облегчение которое ни с чем не сравнимо. Просто уснула. Черт подери, надо уже мобильники, что ли, купить, чтобы была всегда на связи. Душ взбодрил и помог привести мысли в порядок. Хотел освободиться пораньше, но совсем закрутился. На кухне нашел ужин на столе, остывший, правда. Черт, это было очень приятно. Она ждала меня, позаботилась. Ложиться в постель с ней удовольствие. чистый кайф ощущать, как она сонно жмется ко мне еще ближе, что-то недовольно бормочет и снова засыпает. Да, никогда не думал, что буду мечтать о подобном, но кажется, это то, ради чего и стоит жить.